Глава 68. Тиджей Три месяца спустя, теплым июньским днем, мы с Анной садились в мой тахо. Анна была в солнцезащитных очках на голове моя бейсболка Чикаго Капс. Бо ехал на заднем сиденье, высунув из окна лохматую голову. По радио передавали песню «Eagles» Take it Easy. Анна скинула туфли, врубила приемник на полную громкость и в полголоса подпевала. Строители уже залили фундамент нашего нового дома. Мы с Анной оставили отпечатки наших рук в сыром цементе, а потом Анна пальцем вывела наши имена и поставила дату. Я нанял бригаду, и мы приступили к постройке каркаса. Дом уже начал обретать определенные очертания. Если все пошло бы по графику, то уже к Хэллоуину мы смогли бы въехать в новый дом. Когда мы прибыли на место, я достал из багажника пневматический молоток. Анна нахлобучила мне на голову ковбойскую шляпу. И хотя по правилам техники безопасности мне не худо было бы надеть защитные очки, я остался в своих авиаторах. Мы подошли к груди наструганных досок, и я взял парочку размером 2 на 6. Какой у тебя занятный инструмент! подразнивала меня Анна, а я глупая думала, что ты будешь работать по старинке простым молотком. Не дождешься, взмахнул я рукой. Мне нравится эта вещь. То, что мы собирались сейчас делать, вообще-то была идея Анны. Она хотела подержать для меня пару досок, совсем как тогда, на острове. «Доставь мне такое удовольствие», — сказала она, — «в память о старых временах». Словно я хоть когда-нибудь ей в чем-то отказывал. «Ну что?» «Готова?» — спросил я, установив доску. Анна крепко держала доску обеими руками. «Держите, Джей!» — крикнула она. И я забил гвоздь. Бац!